глава пятьдесят четыре стефан держи передо мной на стол легла черная папка что это беру ее не торопясь открывать разглядываю маму которая явно была не на прогулке тебе понравится смеется на наливая себе чай за эти дни что я здесь мы переоформили мамину долю в бизнесе на мое имя очень сложно было не рассказать об этом к крису в глубине души чувствую себя предателем и от этого крайне погано. Сегодня мать вообще оставила меня дома и куда-то уехала еще на рассвете. Стоит, счастливо улыбается в ожидании, когда же я открою то, что она привезла. Вжикнув замком, раскрыл папку, увидев стопку документов и три билета на самолет. Не понимаю, еще уставился на нее. Кто третий? Задаю вполне естественный вопрос. Мамина улыбка стала еще шире. Мой старый друг. Загадочно так отвечает. сверкая довольным взглядом. «Друг». Скептически приподнимаю бровь. «Да, мой мальчик. Просто друг. Может, ты все-таки посмотришь, что лежит под билетами?» Закатил глаза, всматриваюсь документы, и на моей роже тоже расплывается улыбка. У меня уже мышцы на лице болят от того, что я тут вечно улыбаюсь. «Откуда?» Листаю бумаги о передаче еще небольшого процента акций, оформленных теперь также на мое имя. «Это больше, чем то, что нашел Крис». Я знаю что на сегодняшний день ему удалось заключить только две сделки птицы размазал одну треть своей компании пом менее влиятельным но в основном мерзким бизнесменом они вливают в корпорацию свои сбережения благодаря акциям получают приятные дивиденды скорее всего страховка ведь слить большой процент в одни руки гораздо опаснее может произойти то что мы и задумали с братом у него просто отожмут через взяткие договоренности половину компании а так происходит круговорот денег к Люди чувствуют себя значимыми. Некоторые его просто боятся, понимая, что могут лишиться приличного стабильного дохода. Всех все устраивает. Вчитываю знакомую фамилию на бумаге и вновь скептически смотрю на мать. «Да не смотри ты на меня так!» Она стучит кружкой по столу. «С Романом Витальевичем мы действительно старые друзья. Мой дар убеждения помог выгодно приобрести для вас еще кусочек свободы. Можно я не буду думать о том, что ты только что мне сказала?» Сморщился, представляя ее с этим, довольно пожилым мужчиной. Он ведь лет на семь старше матери. С отцом работает давно. Я еще мелким был, они к нам приезжали. Не то чтобы хорошо его знаю, но неприятных воспоминаний вроде не вызывает. «Стефан!» Мама смеясь дала мне подзатыльник. «Ну что за мысли, глупый мальчишка? Тебе точно нужна девушка!» Делает она заключение. «Хорошая!» Важно подчеркивает. «У меня есть, ага!» Во все издевается эта женщина. Ей об этом сообщить не забудь, когда вернешься. Из маленького уютного городка на другом конце света мы вылетели втроем. Впереди 8 часов полета, но я не увижу свои мили до тех пор, пока мы не закончим. Никто не знает, что я возвращаюсь. Даже Крис. Сразу после прилета у нас будет еще одна встреча. Всего их назначено три. Только вот последнюю ждать придется долго. И это самое мучительное, ведь я дико соскучился по своей девочке. Все мои попытки выведать у Романа Витальевича истинную причину продажи своей доли остались без успеха. Мужчина то шутил, то просто отмахивался, а потом и вовсе уснул. Мать молчала, как партизан. Ладно, это их дело. Мне важен результат. Стефан. Мама положила руку мне на колено. Не волнуйся, все будет хорошо. Если отец узнает... Весь удар придется на Криса. Озвучиваю то, что меня волнует на протяжении всего времени. Слишком все гладко, слишком тихо. Он выдержит. Кристиан сильный. Если ты скажешь ему о том, что мы делаем раньше времени, да помню, я помню. Отмахиваюсь от слов, которые совершенно меня не успокаивают. Бесконечное время полета подошло к концу. Дальше на автомате. Паспортный контроль. Багаж. Такси. Только вместо квартиры, в которой я давно уже не был, отель. Если уж изображать из себя великих шпионов, так по полной программе. Быстрый душ, чистые шмотки, ресторан, встреча. Здравствуй, мой дорогой. Приветливо улыбается мама. Камаеву? Да ладно. Здравствуй, Стефан. Отец Таи протянул мне руку для приветствия. Добрый день. Хлопаю ресницами, как дебил, экстренно соображая, как моя мать склонил его к тому чтобы нам помогать а будет ли мы заказали легкий обед состоящий в основном из салата ничего не значащая беседу во время еды стало плавно перетекать в нужное русло за чашечкой отличного черного кофе комаев передал нам информацию которая поможет заключить две оставшиеся сделки вот никогда бы не подумал что моя мать способна на шантаж как сказала она сама это так на всякий случай отец стая напомнил что большой бизнес чистым не бывает. И вообще, свобода нынче стоит очень дорого. Мне кажется, абсолютно ничего о тебе не знаю». Сокрушаюсь, поднимаясь в лифте на свой этаж. Мать только загадочно улыбнулась и незаметно для своего друга погладила меня пальцами по ладони. «Тебе не нужно знать всего». Подмигнула она мне, скрываясь за дверью своего номера.